Глава 30. Стервятники нового Одесса. Забились мы в везде танк, и стал я мерить центральный зал шагами. Что за, блин, детские самолётики с вольфрамовыми стрелками? Это вообще что за безобразие и хамство? Они опознавались, как красноармейская техника, Жор, сообщила Светка. Да что за фигня-то такая? Просто возопил я. «Мопс, что это за летающая хрень?» «Нет данных, товарищ Жора. Подтверждаю доклад товарища Светы. НЛО опознались как красноармейская техника, кибернетические войска, платформа, кричит. «И что это за орлы кривокрылые, ты не знаешь?» «Никак нет, товарищ Жора. Оказать огневую поддержку не мог». «Да это-то понятно», — отмахнулся я. «Не тот у тебя угол». Так? «Так точно!» «А что это за кречеты, Жора, я точно тебе не скажу, но похожие машины я встречала». «Где и какие?» — заинтересовался я. «В Столидаре», — ошарашила меня Светка. «Не понял», — честно признался я. Милицейские координирующие летающие роботы Жора. Они над Столидаром летают и координируют помп, патрулирующих, безучастковых. Вроде их всего три или четыре штуки на весь город. «МОЦ-04. Милицейский организатор-целеуказатель». «Такой же?» — уточнил я. «Летают МОЦ высоко, но вроде бы внешне один в один», — ответила Света. «Даже не знал, что такие бывают», — хмыкнул я. «Ну, насколько я понимаю, ты последние пять лет перед войной на Нитронске был, небожитель», — хмыкнула она. «Полгода на Нитронске, полгода на земле. И в Омске был, чебуреки ел». Сделал, культурно общался, не стал развивать тему под ехидным Светкиным взглядом. И Крушу навещал. С ним ездили по колхозам и на курорты. Ну, в общем, да, согласен. Не очень за жизнью Союза следил. Только по центральным газетам и кибернетике молодежи, признал я. «Значит, Жора, похожие есть, точно», — подытожила Света. «Да это понятно. Непонятно, что с ними делать». Этими вольфрамовыми иголками положим нашу броню не пробить, покатал я между пальцами вольфрамовую остроносую пулю. Но вот пробить забрало вполне реально. В фильтр воздухозаборник попасть могут тоже приятного мало. Так что выходит, что не стоит нам под их стрельбой расхаживать. А варианты? Варианты сбивать, например. Лазер этих кречетов, орлов засранских, не берет толком. «Только слепят датчики». «Да, замирают. Я смогла выцелить, и сбила. «Роторник?» — предложила Света. «Возможно, и роторник», — задумался я. «Но вообще, надо бы мне еще с обмоткой рельс поработать, Свет. Не знаю, на что их изначально немцы рассчитывали. Скорее, на легкую бронетехнику». «Раптор, Жоры, Они быстрые очень, но легко бронированные». «Ну, пусть рапторы». Но в наших условиях просто ненужные параметры у рельса выходят. Например, броню трактора черта с два она пробьет. С живностью определенный смысл имеет, конечно. Так ты же их переделывал, Жора. Переделывал-то переделывал, Свет. Но на ускорение текущего типа снаряда вытащил я из патронника толстый конус патрона. А нужно по-другому. Ну-ка, заинтересовалась Света. Полсотни грамм просто не нужно. — Ни с этими кречетами, ни с тракторами. Первым — излишнее, ты их в клочья разносила. Вторым — недостаточно. Надо уменьшать вес и размер, — решительно заявил я. — Недостаточно и уменьшать? — скептически подняла бровь Света. — Именно. А вот скорость — увеличивать, причем сильно, — кивнул я. — И скорострельность, кстати, повысится. Разгонные катушки не так греться будут. — Не поняла, — призналась Светка. Термическое повреждение, что ли? — Нет, до такой скорости не разгонишь. А если разгонишь, даже нас откинет на несколько метров и сломает. Смотри, Свет, если разогнать не 50-граммовую, а 15-граммовую болванку махов, скажем, до 4 или 5, она начнет просто проламывать броню. Проламывать, а не пробивать. — А почему? — А потому что воевали с теми же роботами империалистов, Свет. Тот же Маус, вот скажи, сможет человек вывести его из строя парой выстрелов. Ты учти, первый выстрел сделает пролом в броне в пару сантиметров. За броневого урона почти нет. Дырка диаметром пару сантиметров в огромном корпусе, и все. В общем-то, с тракторами то же самое будет. Ну да, Штольц рассказывал, как по Маусам отрядами одновременно стреляли. Ну да, помню. «Так залпом смысл имеет. Тут просто сбить с ног можно, не говоря об остальном. А нам нет. В ту же пробитую дырку мы попасть сможем. У меня боевой форсаж, ты андроид. Кроме того, эта переделка будет непостоянная, Точнее, разные режимы. С животными тоже по-разному. Ну, посмотрим, в общем. Попробую сделать два режима стрельбы. Скоростной-скорострельный легкими и медленный дальнобойный стандартными тяжелыми снарядами. «Угу!» — кивнул я. В общем, переделки именно сделать руками по большому счету незначительные, разве что переключатель режима рельсы приделать. Тут скорее с патронами возни больше. Чтобы ударное ядро образовывалось, это совсем лишним не будет. Ну и расчеты, с которыми и Светка, и МОПС мне немало помогли. Смена же нужна не только конфигурации поля но и его интенсивности, да и чтоб катушки нахрен не выгорели. А они могут, свойство у них такое, конструктивное, чтобы их. Но за пару часов справились. Проверили, перепроверили, рельсы стали стрелять аж полутора сотнями выстрелов в минуту, если, конечно, успевать снаряды помещать. Автоматику подачи, до да, разными калибрами, да еще с учетом кучи конструктивных особенностей рельсы, нафиг в общем. За это я и в мастерской не возьмусь. Фабричное и лабораторное оборудование нужно, а не подгонка напильником на коленке». Отправились на второй заход. И эти кречеты нас не только не преследовали, но и не наблюдались, хотя головами мы вращали очень ответственно. Ну, нет и нет, да и черт бы с ним. Хотя оглядываться мы стали по одному. То я, оглядываю небо, света смотрит, то наоборот. И, как и в прошлый раз, осмотр не принес каких-то замечательных открытий. Простейшая четырехэтажная застройка, разве что ближе к центру, несколько шестиэтажных зданий. Горком, больница, дом культуры. Ну, что-то такое. Разрушений при этом особых нет. Улицы узкие, как будто зал плиточный над городком с желобами-улочками. «Так, единственное, что я вижу, царапину», — озвучил я. Нам нужен склад резерва. но в центре города его никто не будет ставить. Просто глупо, улочки узкие. Так что предлагаю передвинуться на пару-тройку домов вглубь, осмотреться и двигаться вокруг городка. Глубже склады вряд ли. На везде танки не хочешь объезжать периметр из-за роботов, уточнила Света. Ну да, какой смысл нам на них нарываться? Так-то склады, скорее всего, в первом ряду домов или втором третий это я для подстраховки ну и чтоб перед роботами по периметру одесса не мелькать а царапина ну можно прикинул я вспоминая об мороженке и оленьей тушенки да и мороженое с пирожиным вспомнилось шниперсон конечно здорово готовит и такой вкуснятины как у него я не едал но едал другую и вот в городской царапине она точно есть Хотя из-за желания вкуснятиной полакомиться, рисковать. Хотя посмотреть на ассортимент центра снабжения не помешает. То, что воды ч 18 только в аграрных царапинах встречается, тоже не гарантировано. Да и не во всех он может быть. Полевая очистка не везде применяется. А уж в каком-нибудь рыболовном поселке его искать откровенно глупо. Да и может, что полезное найдется но идти сразу ближе к центру города — глупо. Надо посмотреть, что творится, найти основную цель, а потом уже после сделанного основного дела и понимания, что в Новом Одессе творится, решать. Что я, Светки, и озвучил. Получил кивок, и направились мы по периметру города. Медленно, прямо скажем. Прыгать несложно. Бейго сразу сигал. Но вот мы со Светой. Сначала остановимся осматриваемся на краю крыши, причем и небо, и землю. Потом один из нас следит за небом, второй прыгает. Перепрыгнувший в боеготовность приходит, следит за небом, перепрыгивает первый. Муторно выходило, конечно, хоть и надежно. И, видимо, чтоб нам окончательно настроение испортить, эти кречеты сволочные не появлялись. Прикрываем все и вся, дергаемся, как дураки. А их нет. Сидят, небось, в техническом ангаре каком-нибудь и в меру своих протухших ЭВМ хихикают злобно. Но бродим, осматриваемся. И ничего. Дома, учреждения, складов точно нет. Это по окнам всегда понять можно. Роботы при этом встречались не только по периметру, но и в самом городе, хоть и редко. Но не атаковали, хотя часть явно нас заметила. Ну и хорошо, что не атаковали вообще-то. Заодно мы увидели трактор на малом адаптивном шасси, как Мопс рассказывал. Зрелище, конечно, очень специфическое. Двухгусеничное шасси метров полутора длиной, метр шириной. В центре — торс трактора, перед ним — полусферическая башенка пулемета, на ПСС дед смахивает. Что это напоминает, говорить не хочется, но смешно. Как комиссия-то такое пропустила? Или идеологическая позиция, в смысле, клали мы соответствующий орган на всяких супостатов? Тогда да, оправдано. <divorci trilogy> Но очень специфически расположенный пулемет, естественно, не был основным оружием робота. Но вместо рук у него были громадные в пол его высоты бронированные ракетные кораба. Модель на ногах с такими точно навернется. А вот на гусеничной платформе вполне подошли. Ракеты у этого гусеничного кентавра, скорее всего, прогнили. Но нас он и не атаковал. Повел блоком датчиков в наш адрес, явно заметил. Но отвернулся и продолжил разъезжать по улице. А мы бродили час, вернулись, ничего не обнаружив. Ну и логично перегнали везде танк на новую позицию. Кстати, практика показала, что разъезжать вокруг города и вправду не стоит. Хотя, возможно, придется. Три километра перегона и почти два десятка атакующих нас роботов. Без потерь, Светка и Мопс их раскурочили разгонниками и лазерами. Но неприятно. И ракеты, например, прогнили-то прогнили. Но шанс на рабочую оставался. Так что продолжили мы обход по крышам, а я прикидывал. «О чем думаешь, Жора?» Проницательно заинтересовалась Света, поддержанная вопросительным тявком Бейго. «О ракетах, Свет!» «Ну и летающей пакости!» «Черт знает, что в Сибири на мутантила!» «Про Шершней помнишь, что врали?» «Помню, согласна. Верится с большим трудом», — фыркнула Светка. «Ну и в кислотных тараканов я бы не поверил. И во сеть фу на них, ананасы на елках», — буркнул я. Дело в том, что когда мы расспрашивали во время посиделки ушни персона, бывалых наемников, рассказывали нам о 20-сантиметровых шершнях, прошивающих в лед броневой стеклопласт, доспехи, да и легкую броню. Якобы чуть ли не прямоточный реактивный двигатель у этих насекомых. Вот честно, очень слабо верится в существование подобного на биологической основе. Ум за мозги заходит, пытаясь представить, на какой биохимии и физиологии подобное возможно. А рассказы уровня краем глаза видел, а кто не краем, не расскажет. То есть этих шершней не ловили, не изучали. Как они описанные якобы творят, никто не знает. При этом из тех же описаний описывались громкие хлопки от тварей при резкой смене направления. И если допустить их существование как факт, то выходит, что эти летучие жужелицы преодолевают звуковой барьер. Мах, минимум. Ну и ракеты вроде и нет, а справки от интендантской службы Красной Армии я не имею. Да и имел бы, не очень поверил, если честно, хотя вслух бы не говорил. И вот, раз у нас везде танк-лазерная платформа, то ПВО и ПРО на лазерах просто напрашивается. Но это куча всяких расчетов. И защитные лазеры, например, не самый лучший вариант для этого. В общем, много работы, неизвестно, насколько востребованный. Но и не лишний, даже если все мои прикидки глупостями выходят. «Ну, иметь защиту от возможной опасности и не иметь ее, разница очевидна», — хмыкнула Света. «А сложность в фокусировке?» «Ну да, точность изготовления, да и с башенками надо возиться». Но с башенками справлюсь, ладно. И мощность им запредельная не нужна. Но радиус уверенного поражения критически важен. Сотня метров защитных лазеров, хотя они и мощные, никуда не годится», — озвучил я. «В общем, топили мы, прикидывая и рассуждая, из чего нам зенитную систему сообразить. Никто на нас не нападал, кречетов сволочных не было, и тут склад». Причем длинное здание из пары корпусов. И корпуса с окнами наружу города. То есть, объезжая мы на везде танки, могли и просто не понять, что склад. А вот с нашего ракурса, только перепрыгнув на очередную крышу, я увидел нужное. Треть длинного здания лишено окон, только небольшие отверстия. И даже не это важно а сохранившаяся вывеска над бронедверями, который тоже показатель, между прочим, склад длительного хранения МинОбр СССР, объект 12610-12. «Нашли!» — сообщил я по связи. «Бейго! Сидеть!» — на всякий случай озвучил я, на что пес присел на крышу, вопросительно уставившись на меня сквозь стеклопласт маски. «Мы с тобой, Бейго!» «Стоим в центре крыши. Я посматриваю на небо и электрозрением. А тебе, Свет, важное задание. Восхищенно наблюдать за героическими вами», — с придыханием выдала рыжая. «Тоже можно», — обдумал я интересное предложение. «Но в первую очередь, Свет, надо установить агрессивность роботов. Я вижу четыре штуки, у которых вход на склад на виду. Может, и патрулируют еще сколько-то». Показываюсь над крышей и падаю. Смотрим на реакцию. «Угу. Ну, или давай поменяемся». «Да нет, несложно и не опасно, сам понимаешь. Справлюсь», — отмахнулась подруга. «И справилась. Причем нам повезло. Все шесть роботов Светку видели, но агрессии не проявили. Четыре стоят оружием водят, парочка патрулирует. Удачно, в общем. И крылатых сволочей не видно». Видимо, и вправду засели в мастерской, и смазочное масло с тормозухой хлещут, протухшие мозги туманя и над нами потешаясь. — Спускаемся, — махнул рукой я. И вот когда мы уже почти покинули крышу, бейгол лает, мордой в небо указывая. Я напрягся, рельсовик беря, как и Света. Она, конечно, роторник хотела прихватить, да и смысл был. Но три десятка кило он сам. Три десятка кило боезапас, а нам прыгать и, возможно, бежать. В общем, тоже с переделанной рельсой была. Она тоже не пушинка, но не настолько. И в зените бултыхается голубчик. кречит этот подлый, но один. И высоко, зараза. Километр, наверное, еле различим. И не спускается, хотя десять минут ждали. Попробовали со Светкой ссадить из рельс, без толку. Мотыляет совершенно хаотически, держится над нами, но не более. «Ну и хрен с ним», — через десять минут решил я. «Начнет спускаться с объем. «Не знаю, Жора, я бы попробовала сейчас сбить», — задумчиво выдала Света. «Хотя мы и так пробовали», — сама себе ответила она. «И вправду один». В общем, спустились, оглядываемся. И тут с неба. Точнее, от кречета этого сволочного на нас падает луч. Не опасный, расстояния расстояние не те. Да даже не в видимом спектре. Я только за счет химеризации заметил. Напрягся, огляделся и немного расслабился, но не до конца. Он на нас похоже на водку артиллерии дает, болван!» — Озвучил я все же оглядываясь. Дома. Бегло огляделась света. Да, дома. Или миномет нужен, чего нет. Да и мину лазером ссадим, даже если чудом появится. Или такой гаубицей садить надо. Что будет наводка, что ее нет, нам без разницы. И ракеты. Да, но они... Активирован боевой форсаж. Послушно появилась надпись, а я, сдернувший с пояса лазерник, ввел три ракеты. Небольшие, но заходящие сверху, недостаточно испорченные, или слишком, но в другом смысле чтобы пылиться в ракетных коробах неведомой сволочи. Впрочем, лазерник и форсаж справились, да и ракеты были фугасные. Последняя рванула на уровне крыш, настолько слегка волной качнула. Напоследок, пока работал форсаж, ухватил я рельсу и с трех выстрелов подбил паразита летучего. Деактивировал форсаж. «Жора!» — просто ультразвуком закричала Света. Я закопошился. Но понял, что не успеваю. Рельса в руке без снаряда. На нас, по улице, над землей фигуряя, летела ракета. Слишком быстро. Бейго просто кинулся перед нами. Но это просто заботиться. Нам так и так. Мои мысли прервал громкий взрыв и виск осколков. Взорвавшаяся в полутора десятков метров от нас ракета была противопехотная но никто из нас не получил даже царапины. То... «Товарищ лейтенант Красной Армии Верхазов, обратитесь к командованию с докладом о случае сбоя и возможного саботажа», прогудел трактор, исходя дымком от разрыва на своей броне и тяжело топающий к своей прежней наблюдательной позиции. «Ага, только и смог сказать я, только и смог сказать я, как меня обняла Светка, да и я ее». И Бейго подбежал, был поглажен, ну и поворчал я на него. Но он столь искренне и удивленно поскуливал. В общем, минуту мы просто радовались, что живы. «В склад! Срочно!» — пришел в себя я. Забежали. Светка с Бейго остались на проходной, а я нашел и демонтировал аж шесть турелей в коридоре к подвальной части складов и на лестнице на второй ярус здания. Но ну, а складированные пайки и боезапас под Каги нам были неинтересны, да и фанили. — Так, и как нам дальше-то? — задумался я перед защитными лазерами. — Я два унесу, ты, наверное, один, — обратился я к Свете. — По крыше, Жора? Под наводкой этих кречетов? — Задачка, — признал я. Тут даже налегке возвращаться боязно. И в царапину мы точно не пойдем, на что Света даже похихикала. «По-моему, только ты туда и хотел, Жорик». «А зачем, кстати?» — заинтересовалась подруга. «Просто проверить», — отрезал я. «И все же, как до везде танка добираться?»